Глава 8. Отпричальный матч-то отлетать просто. Лязг открывающихся захватов, лёгкий толчок и дирижабль плавно ложится на курс. Совсем не то, что старт с неподготовленной площадки, когда матросы под затейливый выражение боцмана сбеготню и криками снимают швартовные растяжки, и всё это длится полчаса, а то и больше. Вот и сейчас мы даже не заметили, в какой момент площадка подъёмника плавно поплыла на затыв вниз. «Как ты думаешь, будут по нам опять стрелять?» — лениво поинтересовалась Ленка. «Нет, конечно», — ответил я, глядя в иллюминатор на уплывающий вниз Рифейск. «Они меня достаточно напугали. Ну, так они думают. Они уверены, что я проникся, буду вести себя смирно и не стану лезть, куда не просят. А если переборщить с запугиванием, то это уже может привлечь нежелательное внимание. В общем, дальше все спокойно будет». «Я все же этого не понимаю, Кенни», — сказала она с недоумением. Они что, вообще ничего не боятся? Это же покушение на жизнь Вовренина. Суд не примет во внимание, что они хотели просто попугать. "Бро, слен", поморщился я. "Это в Новгороде мы что-то значим, а здесь мы никто, и для здешнего суда мы тоже никто". "Ну вот прямо никто", она скептически приподняла бровь. "Они считают именно так", пожал я плечами. "А с чего им считать по-другому? Этот командир гарнизона, Бузун или как его там, Он уже много лет является властью на огромной территории. Новгород где-то далеко, а здесь его слово «закон». И вот приезжает какой-то юнец, скорее всего, чей-то сынок, и что ему теперь, передо мной на вытяжку стоять? Ну да, у меня есть какие-то полномочия, но полномочия — это дело такое, им еще надо суметь воспользоваться. Полномочия без реальной силы — это пустой звук, а силы он за мной пока что не увидел. Они здесь и простых-то дворян не встречали, и то, что я гербовый дворянин, для него вообще ничего не значит. То есть они не понимают, что ты можешь послать дружину разнести весь от городишек на кирпичики? — Они понимают, что я этого сделать не могу, — хмыкнул я. Причем совершенно правильно понимают. Ленка посмотрела на меня с неподдельным изумлением. — Ну неужели ты сама этого не понимаешь, Лен? — недовольно сказал я. — Как ты себе представляешь разнесение княжеского города на кирпичики и заодно арест княжеского наместника и командира гарнизона? Я даже не могу себе представить, что с нами сделает князь за подобную наглость. даже если они действительно виноваты. А если вдруг выяснится, что они все-таки невиновны, нам останется только бежать из княжества. «Мы ж такое проделывали даже не раз», — возразила она. «Ты имеешь в виду базу Миш Тверского и отряд Воеслава Владимирского? Это ж совсем другое. Разгром банды в ответ на прямое нападение — это даже близко не то же самое, что погром княжеского города, причем на основании всего лишь подозрения. Там мы были в своем праве, да и то мне пришлось порядком попотеть, стоя перед князем». Я среди феиском князь нам такого не спустит. Просто не сможет, понимаешь? Это ведь уже будет прямым покушением на основы княжеской власти. Да, князю это, наверное, не понравится. Не охотно согласилась Ленка, начиная осознавать все сложности ситуации. Зато очень понравится всем нашим недругам, добавил я. Будь уверена, здесь сразу же появится целый толпа корреспондентов, которые начнут строчить душераздирающие репортажи о том, как орды грамят мирный город княжества. и терроризируют несчастных жителей. «Значит, силы мы применять не можем», — подвела она итог. «Тогда что ты собираешься делать?» «Думаю пока», — вздохнул я. «Но я надеюсь, ты их прощать не собираешься?» «Да я бы лучше и простил, если бы это было возможно», — опять вздохнул я. «Но в данном случае такой возможности, скорее всего, нет». Возле доломитовых врат ничего не изменилось. Та же полянка, те же угрюмые ели вокруг. Единственным отличием было то, что стражники не стояли по обеим сторонам ворот, а сидели на паре удобных валунов, которые, скорее всего, появились здесь не сами собой. В руках у них были здоровенные лавянные кружки, из которых они лениво сидели какое-то пойло, с нескладительно наблюдая за суетой матросов с растяжками. Я сразу же предположил, что в прошлый раз они стояли у ворот исключительно потому, что с нами был Норрит, а ради обычных наружников изображать почётный караул никто и не собирался. К стражникам мы с Ленкой подошли. «Здравствуйте, уважаемые рифы!» — поприветствовал их я. «И вы будьте здоровы, наружники!» — ответил один из них, а второй просто кивнул. «К нам, что ли, прибыли?» «Мы со старейшиной кальцитом договаривались встретиться», — объяснил я. «Можно его как-нибудь вызвать?» «Так идите да встречайтесь! Кто же вам мешает?» — ухмыльнулся стражник. «Нам, наружникам, лучше бы снаружи!» — деликатно намекнул я. Лезть в пещеру опять нам обоим совершенно не хотелось. Да уж, понятное дело, заржал тот. Знаю я, мы что наружникам у нас не нравится. Ладно, позову. Я не стал говорить ему, что нас высокий уровень силы как раз и не напрягает. Да и зачем? Совсем не к чему объяснять, что мы просто не хотим туда лезть, и что я предпочитаю, чтобы старейшина сам до меня прогулялся. Стражник аккуратно поставил кружку на камешек, не тороплёв, встал, вынул из незаметной ниши довольно текварно выглядящий аппарат и деловито закрутил ручку. Крутить ему пришлось минуты три, прежде чем в трубке что-то захрипело в ответ. «Ах ты, крысиная жопа!» — ряфнул стражник в микрофон. «Опять спал на посту?» Трубка захрипела, какие-то невнятные оправдания. «Все, помолчи, потом с тобой разберемся. Быстро метнулся к старейшине Кальциту. Скажешь ему, что баллон наружников прилетел, его спрашивают». «Кто спрашивает-то?» «Уже мне». «Орди», — подсказал я. «Наружник Орди его видеть хочет, все понял». «Бегом давай, попробуй только напутать что-нибудь, кирка кривая!» Он повесил трубку и с видом полного удовлетворения засунул аппарат обратно в нишу. «Однако далеко вы линию протянули», — уважительно заметил я. «А чем жилы изолируете?» «Ты, наружник, хоть со всеми старейшинами разом встречайся, а в подгорные секреты лезть не моги!» — строго заметил стражник, степенно усаживаясь обратно. «Пивка хребнете?» Грибное, спросил я, посмотрев на мыслянистый развод в её кружке. Как уж ещё? Он отхлебнул из кружки, и звучно рыгнул. Гриб шахтёру, брат, грибовух и сестра. Не можем, не положено нам, с сожалением отказался я. Ну, дел хозяйское, пожал он плечами. В молчании прошло полчаса. Вдруг стражники засуетились. Кружки, куда ты исчезли, а сами не оказались по бокам врат, приняв неприступный вид. О былом расслаблении не напоминал ничего, кроме густого запаха грибовухи, который совершенно не желал рассеиваться в неподвижном летнем воздухе. Из врат появился кальцит. Он с недовольным видом принюхался, но скандала затевать не стал. «Здравствуйте, кальцит», — поздоровался я. «Здравствуйте, господин Кеннер, госпожа Лена», — отозвался он. «Присядем?» — он указал на камни, только что покинутые стражниками. «Или вы предпочитаете обсуждать у вас на борту?» На борту, конечно, удобнее, но карабкаться по верёвочной лестнице с удовольствием ещё тот, отказался я. Все бумаги у меня с собой. Давайте посидим здесь. Надеюсь, наши договорённости в силе? Не совсем, вздохнул он. Наши с вами договорённости полностью в силе, а вот другие старейшины решили пока повременить с сотрудничеством. Ну вот, начинается. Наверное, мне не стоило так определённо давать князю обещание, поторопился я с этим. И ведь не раз подобным образом влипаю, полагаясь на чужие обещания. Просто ради интереса кальцит, что их не устроило. Они не вполне вам верят. А вы, стало быть, верите. Я поставил все на вас и не собираюсь переигрывать. Да, я вам верю, господин Кеннер. Ну что же, постараюсь эту веру оправдать. А ведь придется оправдать. Если кальцит откажется от договоренности, то я попаду в очень неприятное положение человека, много наобещавшего и ничего не сделавшего. учитывая кому я давала обещание, лучше бы до этого не доводить. А, кстати, решила уточнить я, они не верят мне или князю в моём лице? Прямо это не было сформулировано. Он нахмурился, припоминая: "Ну, я полагаю, скорее князю. Понимаете, власть князя в наших краях практически не чувствуется. Да, есть Рифейск, там даже есть какие-то княжеские сотники, но по сути в том же Рифейске правит не князь". Что вы имеете в виду? насторожился я. Похоже, я сейчас услышу что-то интересное. Трудно это объяснить, задумался он. Это проявляется в массе мелких деталей, так вот сразу не сформулируешь. Ну, возьмём такой пример. Нам иногда что-то нужно купить в Рифейске. Обычно кто-нибудь берёт немного камешков или металла, идёт в Рифейск, сдаёт это княжескому скупщику и покупает что нужно. Но в последние годы мы так делать перестали. Нам настоятельно посоветовали сдавать всё другому скупщику за полцены. Когда мы отказались, наши люди начали пропадать. После нескольких случаев пропаж мы просто перестали что-либо носить в Рифейск. Собственно, Анн-Оренск это единственный оставшийся у нас контакт с княжеством. Очень интересный рассказ, кальцит, ответил я лихорадочно соображая. А вы не вспомните имя того другого скупщика? Нет, имени не помню, покачал он головой. Помню только, что он держит трактир под названием Песок и Камни, догадался я. «И именно так он с удивлением посмотрел на меня. Вы его знаете?» «Мы с ним встречались», — кивнул я. «У меня были мысли, что он занимается скупкой, и вот сейчас вы это подтвердили». «Собственно, вот такие моменты я и имел в виду», — продолжал Кальцит. «Каждое из них мало что значит, но все вместе они создают впечатление, что княжеству эти земли неинтересны, и что князь в любой момент может отказаться от договоренностей». «Но вы так не считаете», — утвердительно сказал я. «Я верю вам, господин Кеннер», — мягко сказал он, — «а князью и я не верю». «Не буду оправдываться за князя», — вздохнул я, — «скажу только, что вы ошибаетесь. Князью интересно рифей, и княжество приходит сюда всерьез и навсегда. Я действую не от себя, или точнее не только от себя. Князь наделил меня очень большими полномочиями. И вообще, княжество решило вложить в рифей, и прежде всего в рифов, значительные средства. У этих врат будет создан поселок специально для торговли с вами». «Вам больше не понадобится куда-то тащиться, чтобы продать горсточку камней. А на днях в Рефейск прибудут инженерные части княжеской дружины, которые начнут пробивать сюда дорогу». «То есть князь все-таки решил взяться за нас всерьез?» — задумчиво заметил Кальцит. «Как-то неправильно вы расставляете акценты», — покачал я головой. «Князь рассматривает вас пусть не как союзников, но как, безусловно, дружественное племя, и готов при этом во многом пойти вам навстречу». Я просил его поставить здесь всего лишь пункт снабжения, собственно, причальную вышку да цистерну с топливом. Но он решил построить полноценный поселок, даже без уверенности, что он окупится торговлей с вами. Но довольно о князе. Я не стану вас переубеждать, чуть позже вы сможете во всем убедиться сами. Давайте поговорим о наших делах». «Давайте», – кивнул Кальцит. «Итак, мы подготовили договор между семейством Орди в лице Кеннера Орди и племенем Рифов в лице старейшины Кальцита». о создании товарищества на доверии сад камней. Заниматься оно будет продажей нашей с вами совместной продукции. Вы будете предоставлять нам ювелирные украшения с артефактной основой, а наши ремесленники будут создавать из них артефакты. Какие именно артефакты? Заинтересовался кальцит. Породные украшения будут артефактами косметического плана, например, придающие щекам приятный румянец или придающие блеск глазам или яркость губам. В общем, вариантов хватает. Для украшения постоянного ношения предпочтительнее лечебно-профилактическое направление. Повышение тонуса, небольшая стимуляция организма и тому подобное. Выглядит довольно бесполезным, озадаченно заметил кальцит. Зачем придавать блеск глазам? Не лучше ли сделать какую-нибудь защиту или, может быть, даже какое-то оружие? «Даме на балу не нужно никого ударять молнией», — хмыкнул я. «Ну, как правило. А бойцы не ходят на боевые задания в бриллиантах». От Ленки донеслось легкое смущение. Как правило не ходит, педантично уточнил я. Чувство смущения усилилось. Кеннер совершенно прав, кольцит подала голос Лемка. Сергись, защиты никому не нужны, а вот с блеском глаз я бы и сама купила. Никогда не понимал женщин, вздохнул кольцит. Ну ладно, вам виднее. А обычные украшения? Не особо перспективное направление, сказал я с сожалением. Слишком большая конкуренция, слишком тесный рынок. Да, ваши украшения очень хороши, но чрезвычайно дороги. В продаже хватает украшений лишь немногим хуже, но при этом заметно дешевле. Мы тоже могли бы продавать дешевле. Демпинг редко дает хорошие результаты. Лучше делать уникальные украшения и продавать их очень дорого. Причем ни у кого даже не возникнет сомнений, что они так и должны стоить. Хорошо, я согласен, кивнул кольцик. Но вот мы продали что-то, получили деньги, а дальше что? А дальше составляйте список того, что вам нужно, и передаете его нашей некоммерческой компании «Сундук изобилия». Она подбирает заказанный товар, выставляет вам счет за товар и доставку и привозит его сюда, к доломитовым вратам. «Мы сможем заказывать товар только у них?» в замешательстве спросил Кальцит. «Нет, конечно», — возмутился я. «Это же ваши деньги. Вы сами будете решать, как их тратить. Просто эта компания создается специально для ваших заказов. Не только заказов на покупку товаров, каких угодно заказов. Например, если вам потребуется выведение специальных видов скота, компания договорится об этом с лесными, подобрав в качестве оплаты нужный им товары. При этом она будет работать без прибыли, и таким образом все цены будут для вас минимальными. Не из чего бы такая благотворительность? У вас должна быть возможность тратить заработанные деньги, иначе для вас все это затеи теряет смысл. Поэтому нашему семейству необходимо эту возможность для вас обеспечить, но мы как дворяне не можем заниматься торговлей. Некоммерческая компания, с которой мы не получаем никакой прибыли, позволяет это ограничение обойти. То есть эта компания будет для вас убыточной, продолжал сомневаться кальцит. Нет. Средство на операционную деятельность она будет брать с вас. Мы пока не решили, каким образом. Может быть, небольшой процент со всех заказов или, возможно, какая-то фиксированная сумма ежемесячно. Что же касается нашего семейства, то мы просто предоставим персонал и будем приглядывать, чтобы сотрудники не шалили с вашими деньгами. Здесь я немного лукавил. С одной стороны, это, конечно, для нас обуза, но с другой стороны, если именно мы будем управлять процессом закупок, то свой интерес будем иметь обязательно. Не прямой денежный интерес, разумеется, но, к примеру, нашему баронству большие гарантированные закупки продуктов и прочего совсем не помешают. Конечно, эта компания будет работать только с большими заказами. Главным образом, мы ориентируемся на заказы для всего племени рифов. А для покупки, допустим, пары штанов в посёлке будут обычные лавки. Кальцит надолго замолчал о чём-то, размышляя, а мы терпеливо ждали. «Да, очень замечательно всё выходит», — наконец сказал он. «Но всё же в чём ваш интерес, господин Кеннер?» Похоже, прочие старейшины всё-таки зародили в нём сомнения. Во время прошлой нашей встречи он был полон энтузиазма, а сейчас я чувствовал в нём колебания. И пусть он не отказывается от сотрудничества, что подобное настроение у партнёра мне категорически не нравится. У меня действительно есть в этом деле интерес, кольцит, и здесь нет никакого секрета, доверительно сказал я. Во-первых, я уверен, что наше совместное предприятие будет весьма прибыльным. Мы неплохо дополняем друг друга и можем создавать уникальный продукт, который, благодаря моим связям, мы сможем продавать не только в княжестве. А во-вторых, князь заинтересовался в установлении надёжных связей с рифами, и именно он мне поручил этим заниматься. Денег от этого я, конечно, не получу, но мой успех князь так или иначе без награды не оставит. Слово мой интерес здесь вполне очевиден, и он не меньше вашего. Кольцит кивнул, и я почувствовал, что он расслабился, его сомнения большей частью ушли. Во всяком случае, его настрой заметно изменился в лучшую сторону. И что от меня сейчас ожидается, спросил он. Вам нужно подписать эти бумаги. Я достала из портфеля толстую пачку. Это обязательно? У него во взгляде появилась паника. Обязательно, кольцит. Я посмотрел на него с сочувствием. Понимаю вас, и сам к этому тоже очень так же отношусь, но здесь речь идёт об огромных деньгах. Такие дела невозможно вести на основании простой устной договорённости. Да и вообще, мы же создаём совместную компанию, а любая компания это огромное количество бумаг. Давайте свои бумаги, сдался он. Ручка была для него явно не самым привычным инструментом, но в конце концов все документы украсились затейливой подписью. А скажите, господин Кеннерс, спросил он, возвращай мне бумаги. Если другие старейшины решат сотрудничать, они тоже должны будут всё это подписывать. Если и будут, то не со мной, отрицательно покачал я головой. Им было предложено, они отказались. Вопрос закрыт, я не буду с ними работать, но не смогут продавать свои металлы и сплавы через Ренских, например, и точно так же размещать заказы через сундук изобилия. Через Ренских это потому, что они ваши родственники. Нет, родство здесь совершенно ни при чем. Дело в том, что дворяне не могут заниматься торговлей, а для родов ограничений гораздо меньше. То есть им нужен род, который специализируется на добыче ископаемых и имеет каналы для их продажи, а здесь выбор невелик. Из таких родов рядом с вами только Ренские. Вы, конечно, можете продавать и через простолюдинов, но я бы вам не советовал с ними связываться. Вы же хотите работать на полном доверии, а в случае простолюдинов это редко бывает успешным. Роды все-таки гораздо щепетильнее относятся к своей репутации. Моим коллегам всё это вряд ли понравится, вздохнул кольцит. Кто же виноват? пожал плечами я. Они сами отказались со мной работать, а мне без их торговли только меньше головной боли, не надо изобретать разные сомнительные схемы. Ну что же, мы с вами всё решили ж, до от вас первой поставки заготовок. А пока позвольте преподнести вам ответный подарок. Я передал кольциту небольшой деревянный футляр, который он с сомнениям открыл. На тёмно-синем бархате лежало нечто вроде тонкого резца с простой деревянной ручкой. Что это? спросил он удивлённо. Этим инструментом можно вырезать разные углубления, пояснил я. Кальцит смотрел на меня в совершенном изумлении, не зная, что сказать. Я не выдержал и засмеялся. Понимаю ваше удивление, но это не такой примитивный инструмент, как кажется на первый взгляд. Не смотрите на его непритязательный вид, он с одинаковой лёгкостью режет любой материал, даже алмаз. Кольцит присмотрелся к резцу и ахнул. Вы хоть понимаете, что у него вставлено в ручку? Ещё б я не понимал, а ещё я знаю, сколько с меня содрал за работу Гурбиян Януша Жиховский. Дешевле, конечно, чем за наши мечи, но с этим резцом он тоже не поскромничил. Туда вставлен небольшой сатурат, кольцит улыбнулся я. И, конечно же, я прекрасно знаю, что такое сатураты и где их берут. Пользуйтесь на здоровье. Я уверен, что вы найдёте этому инструменту достойное применение.